Канал Теремок ТВ представляет песенки для детей. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые. Свое призвание не забудем Смех и радость мы приносим людям Нам, дворцов, заманчивые своды Не заменят никогда свободу.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 На канал песенки для детей и пой вместе со мной песенки из любимых мультиков